то есть после наступления смерти, помещены поверх чулок. В ткани чулок, хотя и находились похожие на дыры повреждения, однако они не имели никакого отношения к круговым ожогам кожи над лодыжками. Когда потом чулки тщательно исследовали, в некоторых местах по окружности дыр нашли беловатый сигаретный пепел. Таким образом, дыры возникли нет воздействия электротока, отлеющих крошек сигаретного табака. Двумя следующими выводами акт экспертизы доктора Вандера еще убедительнее опровергал рассказ Монштока. Как уже упоминалось, доктор Вандер обнаружил, что ожоги током у лодыжек, на кисти и на предплечьях возникли не в одно и то же время. Ожоги на ногах образовались при жизни жертвы, а на кисти и внутренней стороне предплечья после ее смерти. Это приводило лишь к одному выводу. В тело Моники Моншток ток вводился дважды. Смерть наступила под воздействием тока, проводимого с помощью медной проволоки. Данный факт подтверждался и другим обстоятельством. Отпечатки металлических браслетов располагались лишь на внутренней стороне предплечий. Это давало повод предположить, что во время второго поступления тока руки женщины лежали на полу и, оказавшиеся верхними части металлических обручей, приподняли так, что обожжены были лишь участки кожи, соприкасавшиеся с браслетами. Характер ожогов в различных местах тела показал, что последних касались проводящие ток металлические предметы. При обнаружении трупы эти предметы там были, клещи-кусачки, оба браслета и куски медной проволоки. Однако отсутствовали электрические провода, служившие для подвода тока. Моншток же утверждал, будто бы на месте происшествия ничего не изменено. Если допустить, что женщина в различное время побывала в двух различных электрических цепях, то это говорило бы против гипотезы о несчастном случае. Таким образом, против мужа возникло достаточно обоснованное подозрение в том, что он убил свою жену электрическим током. Это подозрение было подкреплено актом экспертизы специалиста электрика. Среди прочего он констатировал. В рамках расследования надо было проверить Насколько серьезно можно принимать во внимание телевизор как средство поражения током? Блок питания телевизора имеет напряжение 220 вольт. Прикосновение клещами к этому блоку может быть опасным только тогда, когда имеется хорошо проводящее заземление другой части тела. Так как деревянный пол комнаты был хорошим изолятором, Опасное продольное прохождение тока по телу не могло иметь места. Напряжение в блоке высокого напряжения телевизора достигает в зависимости от размера кинескопа 15 тысяч вольт. Уже при приближении на расстояние до 1 сантиметра даже без непосредственного касания электрической части возникнет искра. Однако в случае короткого замыкания Напряжение генератора высокого напряжения падает из-за его высокого внутреннего сопротивления так сильно, что получается только крайне слабое прохождение тока. Как правило, это ведет к очень болезненным точечным ожогам кожи без тяжелых последствий. Однако таких точечных следов от ожогов не имеется, поэтому телевизор источником тока служить не мог. Обе экспертизы, как медицинская, так и физико-техническое, исключали смерть в результате несчастного случая. Они уличали Монштока в убийстве жены с помощью электрического тока. Кто внимательно читал описание этого случая, столкнулся, видимо, со странным противоречием, обладающим страшным, если не трагическим аспектом. Моншток хотел совершенное непреднамеренное убийство скрыт таким образом, чтобы все выглядело как смертельный несчастный случай от электрического тока. В действительности же его жена от сдавливания горла лишь потеряла сознание. Убил он ее, сам того не ведая, уже после.